Глава шестьдесят Проклятие. А теперь смотри внимательно. Бен хотел еще что-то сказать, но я его перебил и сложил пальцы рук в фигуру солдоков. Показывать ни на тебе, ни на ком-то еще, разумеется, не буду. Но ты, как один из этого клана, прекрасно понимаешь, что пользуюсь я этой техникой правильно. Или проверим? Предлагаю по очереди подчинить этого грызуна и начнем по старшинству с тебя. Все-таки Бенита больше лорд, нежели контрабандист. Это видно. Я выказал ему свое уважение, и он принял его с благодарностью. Подойдя к столу, он поднял было руки, но тут неожиданно заговорил Карл. «Мой лорд, позвольте мне». Точно, этот карлик ведь тоже владеет техникой подчинения, и огромный ворон, который по-прежнему сидел у него на плече, словно изваяние, тому подтверждение. Прошу, разрешил Бенита, и Карл выставил распальцовку у висков ничего не понимающей крыски. Грызун первое время с любопытством обнюхивал пальцы Карлика, а потом резко паник. Карл с довольной улыбкой убрал руки и отошел в сторону. Крыска лениво проводила его взглядом, а потом, неловко перебирая лапами, пошла в его сторону. Вот она уже на краю стола, сейчас спрыгнет. Но нет. Зверек встряхнул головой и моментально потерял к карлику всяческий интерес. А теперь я. Уверенно шагнув к столу, я сложил должным образом пальцы, и несчастная крыска заверещала то ли от боли, то ли от страха. Я понял, что из-за ее маленьких размеров немного промахнулся, и вместо подчинения сейчас просто сварю ей мозги. Кажется, достаточно. Бах! Стол и часть стены забрызгала кровавыми ошметками. Я тут же повернулся в сторону убирающей бластер Айлы. Это же она только что так варварски прикончила ни в чем не повинного грызуна. Зачем? Я сам хотел задать этот вопрос, но меня опередил Карл. «Желтые глаза», — его летающая напарница пожала плечами. «Не знаю как, но он полностью подчинил это животное. Оставлять его в живых было опасно. Кто-то мог пострадать. А если бы этот человек вообще довел его до красной стадии?» «Достаточно». Бен оборвал свою помощницу явно специально чтобы не рассказала чего-то лишнего при чужаках, и повернулся ко мне. А теперь рассказывай, как ты такому научился, и что там бормотал про наследие солдоков. Мое ученичество я напомнил о своей части сделки. Рассказываешь, и я для начала покажу тебе тест, как можно выяснить, солдок ты или нет. Тут даже слепому было видно, что Бен что-то задумал, но у меня достаточно козырей, дабы немного ему подыграть. Да я и в любом случае хотел узнать его мнение. В общем, для виду, пару секунд посомневавшись, я все же рассказал этой троице про Семена Алва и его эксперименты с кровью родов Вели. Значит, таинственная раса с щупальцами урта, рта, обгоняющая нас по технологиям, «Владеющая техниками подчинения и механизмами древних?» Когда Бен все повторил вслух, прозвучало почему-то крайне глупо. «Да». «И никто их не видел». «Повстанцы видели гнарфы, у которых алвы разгромили целый флот». «А вот вели ни разу не сталкивались». «Сталкивались. Я вспомнил рассказ про Панориана. И, как мне кажется, именно после этого, увидев опасность, с которой не справиться привычными средствами, решили поддержать тех, кто с ней хочет бороться. После этих слов Бен замолчал, а я неожиданно понял, что причина бороться с империей устолкнувшихся с алвами вели, может быть совершенно другой подчинение, подмена. Черт, все гораздо сложнее и опаснее, чем я думал совсем недавно. Хорошо, я тебя услышал. Бен наконец заговорил. Конечно, тебя могли обмануть, или ты сам где-то обманулся, но тест я тебе все равно должен. С этими словами Бенита порылся в ящике, стоящего рядом с ним стола, и вытащил старый потертый бон. И что дальше? Спросил я, когда Вели перебросил мне это оружие. Теперь создай полигон и сделай его свойством ту же самую технику, которую ты до этого так красиво показывал на грызуне. Не очень понимаю, что именно Бен хочет увидеть, но почему бы и не попробовать? Активация Чхедубона. Призыв полигонов. Подчинение. Я увеличил размер жезла, вызвал прозрачные многоугольники своих техник и впервые задумался, почему их только пять. Я ведь уже освоил способность солдоков, и тогда мой предел должен стать на один больше. Ладно, надо пробовать. Я попытался переделать полигоны под проклятую технику, но те только моргнули, как от перенапряжения, и пропали. Не получилось. От обиды хотелось чуть ли не плакать, но Бен и все остальные стояли почему-то с вытаращенными глазами. «Сколько?» 0,2 секунды, даже 0,3. В любом случае, это прорыв. Да что происходит? Я оборвал зачистивших Карла Сайлой. Ты так и не понял. Старый Бен тяжело вздохнул. Похоже, мне и в самом деле придется заняться твоим обучением. И вот тебе первый урок. Знаешь, почему никто не использует сотни обрывочных техник пропавших семей просто для увеличения количества полигонов? Нет. «А ведь и правда. Почему я сам раньше не рассматривал такой вариант? Изучил ничейные способности, перевел их в активаторы, и вот у меня уже не пять полигонов, а пять сотен». «Впрочем, Бен же мне как раз сейчас рассказывает, что есть какой-то подвох». «Тогда слушай». Бен с трудом удержал рвущийся наружу тяжелый вздох. «Техники. После того, как отвечающая за них семья пропадает», не просто так становятся проклятыми. Они перестают работать как надо, выдают случайные результаты и, главное, никогда не воспроизводятся через Бон. Но ведь и у меня это не получилось. Не совсем так. Пусть на короткое время, но ты почти смог удержать нужный полигон. А это значит, что ты уже можешь больше, чем я, несмотря на все ресурсы Сапора, вложенные в мою подготовку. «Значит, мы все-таки договорились насчет учебы?» «Я осторожно решил выяснить самое главное». «Значит, договорились». Бен кивнул, а потом протянул мне руку. «Так что ты там говорил по поводу корабля с невидимостью?» «Что он есть, надо только выбраться отсюда, желательно не подцепив никого на хвосте». Я все никак не мог прекратить улыбаться. «Впрочем, не просто же так. Все же у меня появился второй учитель». И скажу честно, этот вызывает у меня больше доверия, чем первый».